Глава 9. Первое, что Аливия научилась рисовать, это цветы. Конечно, куда проще было изображать кастрюли или печи, скамейки в трапезной, койки в спальне, то, что наблюдаешь ежедневно. Но Аливия заполнила страницы своего первого блокнота цветами. Шёлковыми бутонами, на которые смотрела всякий раз, как её отправляли в кабинет старшей матушки. у прямыми сорными желтушками, что тут и там пробивались сквозь гравий, розами из книжных иллюстраций. А иногда Оливия выдумывала что-то своё, расписывала уголки страниц с диковинными цветами, создавая из пустоты целые сады, каждый роскошней предыдущего. Однако ни один из тех садов не был настоящим. Как не талантливо была Оливия, она не смогла бы бродить по ним. Не ощутила бы мягкой травы под босыми ногами, нежных лепестков, щекочущих ладонь. Солнце пригревает, Оливия улыбается. Она проходит под решетчатой аркой, поглаживает высокую до пояса живую изгородь. Оливия не представляла, что розы бывают такие непохожие друг на друга, стольких размеров и оттенков. Она не знает названий ни одного сорта. Опустившись на залитую солнцем скамейку, Оливия раскрывает на коленях блокнот. Пальцы так и зудят запечатлеть все подробности, но взгляд не отлепает от стены сада, которая будто издалека наблюдает за гостьей. Неподходящее слово набегает, слишком человеческое, но именно так и кажется, будто стена присматривает за ней. Кранды шуршит по бумаге быстрыми уверенными росчерками, и его вот Толивия доходит до очертаний каменной кладки. Она больше похожа на руины, будто на том месте когда-то стоял дом, а потом рухнул и осталась лишь одна стена. Или, возможно, там был забор, огораживающий поместье. Оливия озирается по сторонам, ища другие развалины, но вокруг только зелень. Галанд гнездится в котловине, окружённой открытыми пастбищами и холмами вдалеке. В подобной местности строить стену ни к чему. Оливия заканчивает рисунок и хмурится. Что-то не так. Она внимательно рассматривает обе стены, но бумаги и то, что стоит на лужайке, веща ошибку. Неправильный угол, неверную линию, и не может найти. Переворачивает страницу и начинает заново. с самого края, продвигаясь вглуби, отыскивая контур. Почему ты до сих пор здесь? С бодёй в руке, Каливи направляется к Мэттю. Она готовится к отповеди или вспышке гнева, и из-за то и вдыхания ждёт, когда он велит ей убираться прочь. Протащит через весь дом и вышвырнет за порог, будто чужой багаж, что попал к ним по ошибке. Но ничего такого Мэттю не делает. Он просто садится на корточки у клумбы. Оливия внимательно смотрит, как кузен руками в перчатках вырошит заросли роз, почти нежно разделяет колючие ветки и ищет сорняки. Как дико думать, что они родственники. Ещё вчера она была одна-оденёшенька, а сегодня уже нет. Оливия всю жизнь мечтала о доме с садом и собственной комнате. Но за этой мечтой скрывалась тоска о семье, о родителях, которые душили бы её своей любовью. обрать их и сёстрах, которые бы её поддразнивали, потому что им было бы не плевать на неё. Бабушках и дедушках, тётях и дядьях, племянниках и племянницах. В представлении Оливии семья смахивала на огромный раскидистый сад с корнями и ветками. А вместо этого у неё лишь одинокое, сердитое деревце. Карандаш царапает по листу, очерчивая лицо Мэтти. В дневном свете сходство очевидно. Широкие брови, скулы, но есть и различия. Глаза у него синее, волосы более тёплого оттенка, скорее светло-каштановые с золотистым отливом. Разница в 3-4 года обеспечила ему высокий рост и ширину плеч. Это разница между побегом, что выживает сам по себе, надеясь лишь на милость солнца и заботливо взращиваемым растением. И всё же видит у кузена из Худалы осунувшися. Унывато тени, что лежат у него на лице, под глазами и на запавших щеках. Помятию будто не спал неделями. Он трудится медленно, размеренно, выдёргивая все до единого докочливые сорняки и бросая в бодю. Протянув руку, Оливия касается бархатистых лепестков, склоняется понюхать и она сама не знает, чего ждала. Учуять благоухание? Но эти бутоны вообще почти не пахнут. Их выращивают ради цвета, не ради аромата, говорит Мэттью, вырывая очередную травинку. Теперь Оливия видит, как бледен Кузен. Возможно, ей это просто кажется на фоне слишком ярких красных, розовых, золотых красок сада. Но побег в его руке выглядит совершенно серым, лишённым цвета. Мэттью выпутывает стебель розы из объятия очередного сорняка и выдирает его, швыряя навязчивого чужака в бодю. Они проникают в почву, объясняет он, глядя на Оливию. Прорастают и душат всё на своём пути. Оливия принимается жестикулировать как можно быстрее. Что случилось с моим дядей? Матью хмурится. Она пробует задать вопрос ещё раз, медленнее, но кузен качает головой. Размахивает от сколько угодно руками. Я тебя не понимаю. Стиснув зубы, Оливия находит в блокноте чистый лист и торопливо пишет угловатым почерком тот же вопрос. Но когда она показывает страницу, Мэтти уже не смотрит. Поднявшись, он переходит к следующему ряду роз. Оливия сердито зашипев сквозь зубы, топает за ним. Через пару шагов он поворачивается к ней, сверкнув взглядом. Эдгар сказал, ты не можешь говорить, но ты не глухая? Оливия в ответ хмурится. Хорошо. кивает Мэттю. Тогда слушай внимательно. Тебе нужно уехать. Оливия качает головой. Да где ему понять? Галанд просто рай по сравнению с тем местом, в котором она жила. К тому же это дом её матери. Грейс отсюда сбежала, но почему и Оливия должна уехать? В конце концов, она тоже приор. Ты хоть что-нибудь знаешь об этом доме? Шагает к ней Мэттю, но Оливия не отступает. Он проклят. Мы прокляты. В глазах кузена прячется нечто большее, чем гнев. Там таится страх. Быть приором значит жить и умереть на этих землях, где призраки сведут тебя с ума. Это гули его так напугали. Аливию просто подмывает рассказать, что она их не боится, что они преследуют её всю жизнь, чтобы заставить её уехать, нужно что-то посерьёзнее дурацких призраков. Но Мэтти уже отворачивается, качая головой. «Я столько потерял», — бормочет он себе под нос. «Я не позволю, чтобы всё пошло прахом, потому что глупой девчонке не хватило ума держаться подальше». «Отличный денёк, правда?» — окликает их Ханна, появляясь на тропинке. Буйные кудри и экономки собраны в неаккуратный пучок. Первый тёплый день за последние недели. Мэтью вздыхает, потирая глаза. «Ты вызвала машину?» Ханна переводит взгляд на Оливию, безмолвно спрашивая: "Тебе нужна машина?" Но Оливия, несмотря на все слова Мэттью, на все его умолчание, уезжать не хочет. Призраков она не боится. Она боится того, куда эта машина может её отвезти. Оливия качает головой, и Ханна отвечает: "Увы, пока новостей нет". В руке у дома правительницы покачивается ведро, полное серного раствора. Эдгар заметил ещё несколько трещин. Мэттью тут же поворачивается к садовой стене, встаёт, протягивает за ведром руку. Ханна медлит. Давай я помогу, а ты отдохни немного. Скоро вам и так придётся обходиться без меня. Ханна морщится, будто он её ударил. Мэттью, начинает она. Не говори так. Справлюсь. Лиш отмахивается Мэттью, забирает Бодю и неспешно шагает к стене. Оливия хочет было пойти за ним, но он качает головой и указывает на тропинку. Жди на месте, ворчит он, словно Ливия назойливая собачонка, и всё же верно понимает, что её не заставишь сидеть сложа руки. Кузен кивает на Бодю, который оставил возле кустов роз. Хочешь помочь? Выдёргивай сорняки. Сняв перчатки, он отдаёт их ей. И держись от стены подальше. Она сам поворачивается и устало тащится вниз по склону. Ханна пытается улыбнуться, но только кривится, в глазах по-прежнему печаль. Она внимательно смотрит на платье Оливии, которое та одолжила в шкафу. Осторожнее с шипами, говорит экономка и удаляется к дому. Положив блокнот на скамейку, Оливия натягивает перчатки. Против поручения она вовсе не возражает. Солнце прогрело воздух, Оливия приседает у клумба и чувствует, как тут внизу веет почвой и цветами. Начинает с того места, где остановился Мэтью. Быстро находит первый сорняк, который душит ярко-розовый бутон. Оливия вырывает вредоносный усик и подносит к свету. Тонкий сорняк, странный на вид, с шипами и цвета пепла. В Мэри Лансе ей всё-таки мы казалось, но теперь Оливия поняла, что это не совсем так. Цвета в школе были просто угасшие, будто поплянялые, а стебелёк в её руке выглядит словно карандашный набросок поверх акварели. Оливия медленно продвигается вдоль дорожки, пока не оказывается у края клумбы. Бросает взгляд вниз, где у подножия холма Мэттью, опустившись на колени, залепляет раствором пятаок трещин. Зачем ремонтировать стену, которая всё равно обрушится? Солнце вошло в зенит, тень деревьев так и манит к себе. Отойдя от клумбы с розами, Оливия направляется к фруктовой рощице, внимательно присматриваясь к земле в поисках сорняков или паденцев. Но вдруг замечает что-то любопытное. Позади сада скопление каких-то приземистых серых силуэтов. Сначала Оливия принимает их за пеньки, но затем солнце освещает камни, и она понимает это надгробия. Нива Приоров. Но то здесь, то там встречаются другие имена. Последняя могила принадлежит отцу Мэттю, Артуру. Похоронен прошлой осенью. Возле надгробия виднеются вытянутые ноги, скрещённые в лодыжках, сгорбленные плечи. Головы почти нет. Гуль Оливия поспешно подходит к нему, надеясь увидеть мать, но призрак поднимает обезображенное лицо и становится ясно — это мужчина. И не тот, который вчера преграждал ей выход, а другой, старше. Остатками лица он взирает на Оливию и указывает полупрозрачной рукой в сторону дома. Оливию бьет озноб, и она отступает. Прочь от кладбища, от рощицы, назад в залитый солнцем сад. Внизу, у подножия холма, Маттио глядит на стену, изучая свою работу, и утирает лоб тыльной стороной ладони. День выдался тёплый. Руки Оливии вспотели в слишком больших перчатках. Она стягивает их и направляется к скамейке, где оставила блокнот. Но, склонившись за ним, замечает серый сорняк, что пробился сквозь почву и обвивается вокруг ножки скамейки. Оливия хватает усик, тянет его, но вредителю прямо крепок. Она тащит сильнее, и ладонь ее что-то колет. Увы, слишком поздно Оливия замечает, что сорняк шевелится. Она судорожно дергается и кожу обжигает жар. Вздрогнув, Оливия отбрасывает вредителя и смотрит на свою руку. Шипы прорезали узкую полосу, где уже выступает кровь. Надень она сегодня собственное серое платье, а не желтое. Грейс вытерлась бы подолом, но ей не хочется пачкать мягкий хлопок. Оливия опускается на колени, промакивает кровь травой, но тут вдруг из ниоткуда появляется рука и железной хваткой впивается в ее запястье. «Стой!» — рявкает Мэтью, рывком поднимая Оливию на ноги. Увидев кровь у нее на ладони, кузен бледнеет. «Что ты натворила?» В его голосе ни тепла, ни заботы. Похоже, он злится. Оливия кивает себе под ноги на упрямый сорняк, который ее порезал. «Но усика там нет». Достав носовой платок, Мэтью туго обвязывает кровоточащую ладонь Оливии, будто рано смертельно. «Иди в дом», — приказывает он, махнув на особняк, точь в точь, как гуль на кладбище, и хмурится так же. «Пусть кто-нибудь об этом позаботится. Немедленно». Она хочет сказать, это всего лишь порез, почти и не больно, и не ее вина, что кровь бежит столь сильно. Едва ли стоит так злиться из-за неловкости. Но вместо этого просто берёт блокнот и топает вверх по склону, через сад, в дом. Она ведь только хотела помочь. Его голос из твоих уст велит мне возвращаться, возвращаться домой.